Глава 10. Кошмары снились всякие. Иногда оказались настолько реальными, что хотелось выть. Просыпаясь, глотал лежащие на тумбочке таблетки, которые приносил Вахтанг, запивал соленой минералкой и снова проваливался в сон. Кажется, это длилось вечно. В очередное пробуждение понял, что на улице ночь. С трудом сходив в туалет, не смог вернуться обратно в комнату и отключился рядом с унитазом. Очнулся в кровати и понял, что сейчас день. Вахтанг сидит у кровати с градусником в руках и качает головой. Я качать головой не способен. Каждое, самое малейшее движение, подобно взрыву атомной бомбы. Проглотив таблетки, потерял чувство реальности и не понял, как отключился. Пробуждение. Рука привязана к кровати, мне ставят капельницу. Тишина. Или я оглох. Выяснить не удалось, не запомнил, как уснул. Боль в руке, глаза открылись. Капельница не опустела. Скорее всего, бутылка другая. На улице ночь, но свет в комнате не выключен. На соседней койке спит Вахтанг. Тихо позвал его. Собственный голос слышу отлично. Получив порцию таблеток, немного полежал, глядя в потолок, и не заметил, как отключился. Когда же все кончится? Логический конец есть у всего. Я проснулся. Который раз не знаю, но, судя по исколотым венам, мне сделали много капельниц. Катетеров у них не нашлось, что ли? На этот раз пробуждение не было тяжелым. Чувствую себя отдохнувшим и полным сил. Встав на ноги, понял, насколько ошибся. Голова закружилась. Проявились последствия долгого пребывания в кровати. «Как семь дней?» — озадаченно спросил я, когда пришел хмурый вахтанг. Этот Сеня поставил укольчик. «Травмы тоже виноваты». Будь ты здоров, все прошло бы легче. Будь я здоров, укол бы не понадобился. Вахтанг кивнул. Я спросил: Ты чего, смурной такой? Случилось что? Ничего особенного, всего-навсего полхаты разнесли, пробормотал он, безмятежно рассматривая пол. Арсений, он точно псих. Я приподнялся на локтях и попытался встать. Вахтанг помог мне. Первый шаг совершил спустя пару минут стояния, когда голова прекратила бешено кружиться. Тело отказывается слушаться. Никогда бы не подумал, что, отдыхая, можно настолько устать. «Укольчик плохой был», — начал объяснять Вахтанг. «Сильное обезвоживание организма. Не знаю, какие процессы в организме были запущены, но ощущение, что твое тело жрало само себя». Что-то в словах Вахтанга мне не понравилось. Какое-то изменение. Но какое? Расхаживая вдоль свободной стены комнаты, я спросил. Укол задействовал скрытые резервы организма? Нет, немного не так, ведь в организме нет скрытых резервов. Повреждения, которые тебе нанесли бандиты, были серьезными. С такими можно выжить, отлежаться недельку-другую. Крепкий организм восстановится без особых проблем. Твой организм крепкий, но ты не получил покоя. Ты был на ногах и при этом нагружал себя. Укол, который сделал тебе Сеня, помог не чувствовать боли и быть бодрым. Будь это просто наркотик, промедол или морфий, действие было бы похожим, но длилось бы недолго. 12 часов – приличный отрезок времени. Твой организм не понимал, что происходит, и пытался найти энергию для работы. Так как энергии не было, он начал сжечь сам себя. Иметь достаточное количество подкожного жира в данной ситуации хорошо. Жир отлично перерабатывается в энергию, но у тебя жира ничтожно мало. поэтому организм сжег мышечную ткань. Если бы ты не пил воду, то все было бы хуже. Вахтанг замолчал, и я тут же забыл, что он сказал, потому что именно сейчас интересует другое. Осторожный шаг. Стена мне больше не нужна. Мне нужна еда и вода, но это позже. В данный момент мне нужно скрутить Вахтанга. Интересно, получится ли? Ваха, шепотом сказал я. Почему ты говоришь иначе? Раньше, пусть незначительно, но присутствовал акцент. Семь суток, и от него не следа. Куда он делся? Отвечай. Вахтанг растерялся и бросил быстрый взгляд на дверь. «Что там?» — спросил я, продумывая варианты атаки. «Что внизу? Где все? Что поменялось за семь дней?» «Ты не сможешь», — сказал Вахтанг холодным голосом. «Даже полностью здоровым тебе не одолеть меня. Так что не усугубляй ситуацию, нужно выздороветь». «Да что, черт возьми, происходит?» — рявкнул я. «Яран Кананян», — спокойно сказал Вахтанг. «Так меня зовут по-настоящему». «Агент? Шпион? Тот, кто причастен к апокалипсису? Тот, кто пытается остановить его? Что со мной происходит? Все еще сплю?» Я все же решился. Прыгнул в надежде достать противника ногой в голову. Прыжок вышел так себе. Тело взвыло усталостью. Ловко поймав меня, Вахтанг совершил захват, И я оказался на кровати. Не стоит, сказал он. Лежи спокойно. Я ухожу. Я встал с кровати, как только дверь захлопнулась. Прыжок стоил многого, сил совсем не осталось. Пришлось идти к выходу вдоль стены, а лестница стала настоящим адом. На мои крики никто не ответил. Куда все подевались? Обследовав дом, понял, что в нем была бойня. Не стрельба, а просто драка. Драка, в которой принимали участие мебель. и все, что оказывалось под рукой. Домик, который мы облюбовали, получил не слабо. Первый этаж в хлам, но второй, к счастью, абсолютно целый. На улице день. Ярко светит солнце, жара под сорок. Во внутреннем дворе пусто, ни людей, ни машин. Ворота заперты. В поселке тишина. Начинаю паниковать. Арсений нашелся, и я испытал облегчение. Сидит на лавочке у ворот и курит трубку. На мое появление он никак не отреагировал. Его внешний облик изменился. Сланцы, шорты и футболка не в счет. Сеня одет по погоде. Изменилось лицо. Два глаза заплыли мощными синяками. Нос опух до размера средней картошки. Губы словно сосиски. Уши синие и топорщатся, как у чебурашки. Кулаки разбиты в кровь и превратились в две сплошные коросты. Скорее всего, под одеждой тоже не все хорошо. Присев на лавку, я спросил, где все? Вопросов много, но именно этот интересует больше всего. Вахтанг успел испариться, возможно, уехал. Зараженных в зоне видимости не наблюдается, так что беспокоиться не о чем. Все уехали, негромко ответил Сеня, и щелчком пальцев отправил трубку в полет. Упав в траву, она начала не сильно чидить дымком. Запарился курить, тело болит, скучно, ужасно скучно. «Куда уехали?» — спросил я. «А хрен их знает. Куда-то. В новое место. Федералы умеют ссать в уши». «Сеня, кто тебя так избил?» «Избил меня?» — удивился он и посмотрел мне в глаза. «Ты федералов не видел?» «Была потасовка с федералами? Почему все уехали? Куда успел деться Вахтанг?» «Вахтанг 10 минут назад уехал. Остальные двумя сутками ранее. Остались только мы с тобой. Почему уехали?» Да потому что человек по своей натуре стремится к лучшему. Федералы предложили убежище, и они согласились. Я ничего не понял. Решил продолжить заваливать Сеню вопросами. Почему бросили нас, и зачем ты бил федералов? Нас не бросили. Мы сами остались. Федералов бил по старой дружбе. Спор выигрывал. Какой нахрен спор? Сеня, объясни, что происходит. Почему Вахтанг назвался неким Ираном? «Что произошло в мое отсутствие?» В заплывших глазах Арсения появилось удивление. Он спросил. «Вахтанг назвался другим именем?» Я кивнул. Подумав, сумел вспомнить фамилию. Иран Кананян», так он представился. «Это меняет дело», — воскликнул Сеня и спрыгнул с лавочки. «Нам нужен транспорт. Хочу догнать этого ублюдка и вытряхнуть из него все, что знает». Ох, и не люблю я, когда меня обводят вокруг пальца. Все случилось два дня назад, в тот момент, когда я сладко спал в комнате. Или не сладко. Дом, в котором мы обосновались, не слишком большой, примерно полторы сотни квадратов на два этажа. Находился он на участке площадью в 15 соток, с крепким забором, который в каком-то роде можно назвать неприступным. Первый этаж дома – это гостевая, просторная кухня, санузел и хозяйственные помещения. Электричество получали от бензогенератора, воду и еду привозили, а все остальное позаимствовали у прежних хозяев, которые вряд ли когда-нибудь вернутся. Два черных джипа подъехали к воротам в пять утра. На тот момент уже порядком рассвело, но солнце еще не решалось показаться. Дежуривший у ворот старлей потушил ботинком бычок и осторожно выглянул. Семеро крепких ребят в армейских костюмах не обрадовали его, и решение было принято быстро. узнать, кто такие, не покидая двора, а там уже думать, что делать дальше. Забравшись на вышку из наспех сколоченных досок и брусков, Старлей спросил, кто такие. — Открывай давай, — небрежно ответил крепкий мужик с ярко-рыжей шевелюрой и пнул створку армейским ботинком. Оцинкованное железо громко сбрякало. — Чего шумишь, дурень? — буркнул Старлей, раздумывая, позвать подмогу или продолжить диалог в одиночку. Настрой приехавших ему не понравился. Судя по лицам, хорошего от них ждать не стоит. «Я еще не шумел», — грозно рыкнул Рыжий. «Рыжий, завали пасть», — недовольно пробасил полноватого телосложения бородач, сидящий на заднем сиденье второго внедорожника. Открыв дверь, он вышел и, состряпав подобие улыбки, обратился к Старлею. «Извиняй, коллега, мои парни не обучены этикету. Мы, если что, по делу. Пустишь?» Кто такие? повторил Старлей и добавил Я вам, не коллега. Нормально разговаривать сначала научитесь? Рыжий оскалился. Бородач приблизился, уничтожающе взглянул на подчиненного и ответил. Полковник Терентьев, ФСБ, представился он и повторил. Мы тут по делу, впустишь? Кого там нелегкая принесла? спросил Сеня, вывалившийся из дома в трусах и сланцах. Спотыкаясь, одеваясь на ходу, за ним выскочил Пашка. «Говорят, что ФСБшники. Какой-то полковник Терентьев», — ответил Старлей, поглядывая с вышки то на Арсения с Пашкой, то на приехавших. «Кто там? Старший вышел?» — спросил Терентьев. «Ага», — кивнул Старлей и спрыгнул с вышки. Пара секунд, и его место занял Сеня. Уставившись на нежданных гостей, начал изучать их. «Два внедорожника марки «Шевроле», номера московские. Парни крепкие, Семеро вооружены пистолетами, которые неумело спрятаны под костюмами. Самому молодому от силы двадцатка, рыжему чуть больше тридцати. Полноватый коренастый бородач не вооружен. Он и есть некий полковник Терентьев. Выглядит за сорок. Но многое зависит от генетики. Так можно выглядеть и в 30, и в 50. На федерала из всех тянет только он один. — С чем пожаловал, полковник? — спросил Сеня, продолжая изучать все и вся. «Ты часом не охренел?» — взревел Рыжий, но спустя мгновение получил хлесткую трещину от старшего, и тут же сник. «Щеночки у тебя не дрессированные, оскалился Сеня. «Скажи, пусть не тявкают, а то я не всегда такой спокойный. Спущусь к вам, и скулить начнут». Семерка парней вперила разгневанные взгляды в нависнувшего над ними Сеню. Только Терентьев остался невозмутимым и сказал... «Нервные они после случившегося. Не сердись на них. Старше станут и научатся манерам. Жизнь научит. Будь добр, представься. Я вижу, что не с простым человеком разговариваю». «Бригадир Сталеваров Арсений Ленин. Выживший. Старший в группе выживших». «Не похож ты на Сталевара Ленин», — сказал Терентьев, подумав секунду. Арсению этой секунды хватило. Терентьев знает больше, чем говорит. Играет, строит из себя незнайку, при этом являясь знайкой. «Твои песики тоже на федералов не шибко тянут», — оскалился Сеня. «Дерганные какие-то, неопытные». «Молодые», — кивнул Терентьев, — «но крепкие». «Пожалуйста, не оскорбляй их. Обидятся. И я один всех не удержу». Сеня наигранно расхохотался. «Тупишь, полковник, я же столевар. Откуда мне знать, как ведут себя федералы?» спалился жук усатый. «Говори, зачем приехал, и не пугай. Понадобится. Легко сложу твоих дворняк возле ворот в поленницу. Терентьев хмыкнул. Виновато рассказал. «Знаем мы, кто вы. По делу приехали». «Хватит грузиться, полковник, и в дверях топтаться тоже хватит. В дом пошли, там поговорим». Спрыгнув с вышки, Сеня открыл ворота и жестом пригласил федералов войти. Первым во двор шагнул Терентьев и протянул Арсению руку. Твои пусть снаружи, покараулят, сказал Сеня, проигнорировав рукопожатие. Нечего им тут делать. Услышав сказанное, рыжий сделал шаг к воротам, но, поймав взгляд Терентьева, остановился и виновато пожал плечами. Старлей быстро закрыл створку на засов. Усадив полковника за стол, уже одетый Арсений, собрал завтрак на скорую руку, наполнил кружки несвежим чаем, и сел напротив гостя. Сделав глоток, взял кусок хлеба, намазал на него масло и, положив сверху толстенный кусок колбасы, за раз откусил полбутерброда. Медленно пережевывая, уставился на Терентьева, который к еде притронуться так и не решился. «Молчать приехал», — буркнул Сеня, прожевавшись. «Дело у нас такое», — федерал выдержал паузу. «Мы за вами приехали, забрать хотим». «Забрать?» «Мы что, по-вашему, вещи? Что за слова, полковник? Думай, прежде чем рот открываешь. Будь сдержаннее, пожалуйста, и сначала выслушай, а потом к словам придираться будешь». В кухню заглянул Пашка. Сеня жестом показал исчезнуть, и тот поспешил обратно на улицу помогать дежурить у ворот Старлею. «Я сдержанный, сдержаннее всех твоих шавок вместе взятых. Мне говорили, что с тобой будет сложно». Терентьев тяжело вздохнул. — Ты и вправду упрямый, как баран. — Нет, ну а как иначе, полковник? — воскликнул Сеня. — Ты приехал не весть откуда и несешь хрень. Ты пришел туда, куда тебя не звали. Ты сидишь в чужом доме. Ты здесь никто. Ясно? — Этот дом не твой. — Да не в доме дело. Дело в тебе и твоих псинах, что ждут на улице. Вы какие-то хреновые федералы. Нормальные люди, как вы не делают. Нужно проще быть, разговаривать нормально. Ты понял меня?» Терентьев кивнул. «Хорошо. Вернемся в начало. Мы приехали за вами. Приехали по приказу. Приказ простой. Нужно собрать всех выживших и доставить во временное убежище. У нас выхода другого нет. У вас тоже. И не к месту, конечно, но мы приехали двумя группами. Вторая в данный момент занимается электростанцией, которую вы не смогли отключить». Сеня щелкнул пальцами. «Мы и не пытались, электростанция подождет. Тем более человека, который нам должен был помочь, завалили бандиты. И эти же бандиты сделали из нашего парня трехсотого. Сейчас он в плохом состоянии, нужно долечить». «Мы долечим», — настойчиво сказал Терентьев. «Верю, но мы тоже не пальцем деланные. Врач у нас есть, парень идет на поправку. В ваших услугах не нуждаемся. Ты не вправе решать за всех». с ноткой угрозы, сказал генерал. «Хорошо», — Сеня вскинул ладони, — «пусть все решают сами за себя». «Такой вариант тебе подходит?» Терентьев кивнул. Арсений отправился будить спящих, а затем позвал Пашку и Старлея. Спустя пять минут в кухне стало людно. Спустились в вахтанка Костя, трое молодых ребят и две девушки, которых Пашка и Старлей подобрали в пригороде два дня назад. Семейная пара из соседнего поселка — которая приехала днем ранее на потрепанном уазике и попросила убежища, И молчаливый дедок, что пришел пешком прошлой ночью с топором в руках и решил остаться. Последними зашли Пашка и Старлей. «Это все?» — спросил Терентьев. «Жена и сын на втором, но я решаю за них», — ответил Пашка. «И Руслан, но он без сознания», — добавил Вахтанг. «Нуждается в помощи, значит», — пробормотал Терентьев. «Это все». сказал Сеня. Усевшись на стул в углу кухни, он заложил руки за голову и начал внимательно наблюдать за происходящим. Терентьев заговорил. «Я полковник ФСБ. Командую группой бойцов. И наша задача проста. Мы собираем выживших и доставляем их в убежище. В безопасное место, где никому ничто не будет угрожать. Ваш старший, он указал на Арсения, утверждает, что в убежище вы не нуждаетесь. Хочу услышать мнение каждого». «А убежище подземное?» – поинтересовался молодой паренек по имени Слава, высокий и худой блондин. Терентьев кивнул. Убежище находится примерно в 300 километрах отсюда. Заводской комплекс, оборудованный сетью бомбоубежищ, почти тысяча выживших уже спасены и находятся в безопасности. Часть находится в бомбоубежищах, в основном дети, старики и женщины. Кто способен трудиться и держать оружие, занимается укреплением периметра и зачисткой территории от зараженных. «Мы строим крепость, неприступную крепость». «Мы едем». Практически одновременно воскликнули трое парней и две девушки. «Мы, пожалуй, тоже согласимся», — подумав, сказала семейная пара. «Еду», — решительно ответил дедок. Наступила тишина. Нарушил ее Сеня. «Забирай их, полковник, они согласны». Я шепнул Костя и, посмотрев на полковника, сказал четко и ясно. «Я тоже еду». «Этого тоже забирай». «Он все равно бесполезный. Но только одна просьба, полковник. Скажи им, пожалуйста, правду. Скажи, что убежище, о котором ты говоришь, не существует. Правду скажи». Терентьев повернул голову и посмотрел на Арсения, как на идиота. Сказал. «Я уже сказал правду». Снова тишина. Пашка что-то шепнул Старлею. Секунду подумав, тот кивнул. «Мы тоже едем», — неожиданно заявил Пашка. «Я снова не расстроился». — буркнул Сеня. — Раненого мы тоже заберем, — властно произнес Терентьев, посмотрев Арсению в глаза. Вахтанг сделал шаг вперед и сказал. — Я остаюсь. Сеня сперва нахмурился, но затем заулыбался. — Ты удивил меня, копченый. — Я за Руслана, — тут же оправдался Вахтанг. — Лечить его и только потом ехать в убежище. — Руслан, ехать со мной. — Мы вылечим его, — попытался настоять на своем Терентьев. «Нет». Вахтанг энергично мотнул головой. «Я лечить его. Парень нужен покой». Терентьев думал секунду и, кивнув, ответил. «Хорошо, оставайтесь. Мы дадим вам координаты убежища. Доберетесь позже». Арсений рассмеялся. Столь легко согласившись, Терентьев окончательно подтвердил его сомнение. «Ты не договариваешь, полковник. Темнишь, сволочь. Я подвох жопой чувствую». «Сеня, да успокойся ты!» — рявкнул Пашка, чем тут же привлек к себе всеобщее внимание. Увидев, что его внимательно слушают, громко сказал. «Народ, собираемся и на выход. Старли и Костя, заводите тигров, едем на них. И кто-нибудь, пожалуйста, помогите собраться моей жене». Кухня в мгновение опустела. Дом наполнился суетой. «Зря ты так, Пашка!» — сказал Сеня и вытащил планшет. «Сейчас сам все увидишь». «Есть у меня знакомый, который знает все и всех. Нет обещанного убежища. Обманывают вас». «Нет, Сеня», — Пашка покачал головой. «Не обманывают. Просто ты параноик и к тому же псих». «Может, успокоить его?» — предложил Терентьев, вытащив из кармана круглый брелок с красной кнопкой в середине. «Нажму, и мои парни скрутят его в один момент». «Да, это будет правильно», — согласился Пашка. Сеня расплылся в улыбке. Поднявшись, потянулся, положил планшет на стул и, сделав шаг к полковнику, сказал «Жми на кнопку, если не боишься. Готов поспорить, твои парни не продержатся и двух минут». «Спор принят», — злобно ухмыльнулся Терентьев и нажал на брелок. 20 секунд, и ты пожалеешь, что оскорблял их». Обозначенного времени не потребовалось. Бойцы прибежали за 10 секунд, словно стояли в ожидании у входа, а не на улицу у ворот. Возможно, так оно и было. Ворвавшись на кухню, они взяли Арсения в полукольцо, но при этом не заслонили Терентьева. — Уходи, паш, — ласково попросил Сеня. — Уходи, если не хочешь схлопотать случайно, крайне дружеского леща. Звон в ушах не лучший товарищ, сотрясение тем более. — Да ужас, оболтливый дядя, — сказал рыжий крепыш, выступив вперед на шаг. Продолжая смотреть Арсению в глаза, он, не оборачиваясь, спросил — «Командир, можно я лично вломлю ему?» «Можно», — кивнул полковник. «Но будь внимательным. Смотри, чтобы он не вломил тебе». Рыжий усмехнулся и сделал еще шаг. Сеня вскинул ладони и воскликнул. «Стоять? Так дело не пойдет. Раз уж все так сложилось и у нас вышел спор, то хочу расставить некие правила». Рыжий издал властный смешок и спросил. «Испугался, дядя? Не боись, сильно бить не стану». «Максимум, что сделаю, так это покалечу». «Какие правила?» — поинтересовался Терентьев. «Я ухожу», — негромко объявил Пашка и бесшумно покинул кухню. Видимо, трезвый рассудок взял верх. На что способен Сеня, ему известно. «Какие правила?» — переспросил Рыжий. «Простые и правильные. Бьемся без применения оружия, как холодного, так и огнестрельного. Обещаю не прибегать к помощи посторонних предметов. «Положусь только на навыки, руки и ноги. Вам разрешаю набрасываться любым количеством, хоть сразу всей толпой. Можете даже подмогу позвать, и предметами бросаться тоже разрешаю. На этом список правил кончается». «Продолжает издеваться, сука!» — прорычал Рыжий. «Да я тебя... Стоять!» — скомандовал Терентьев и более мягко добавил. «Арсений, я не хотел, чтобы тебя били все сразу, но ты сам захотел этого». «Усугублять ситуацию в отрицательную сторону крайне глупо, но мы принимаем твои правила». Он хлопнул в ладоши и воскликнул. «Начинайте, парни!» «Стоять! Я сам!» — крикнул рыжий и бросился в атаку. селя намеренно встал в двух метрах от стены спиной к окну. Действия рыжего он просчитал еще до начала драки, и расчет оказался верным. Похожий на быка, который увидел красную тряпку в руках мотодора. Рыжий пролетел, разделяющий его с Арсением три метра расстояния, и попытался выполнить захват с последующим броском противника, который приведет к полету через окно во двор, но просчитался. Будь он быком, то все могло бы получиться. Удар рогами и лбом в широкую грудь сеней, и тот вылетает из окна, как пробка. Сила и масса бы решили. Выдержать подобное вряд ли возможно. Бык все-таки не человек». Удивлению в глазах Рыжего не было предела, когда он понял, что его мощная двойка, которая должна была оглушить противника, просто ушла в пустоту. О захвате, который должен был последовать за ней, пришлось тоже забыть — воздух не схватишь. «Куда делся этот ублюдок?» — успел подумать Рыжий, прежде чем понял, что две руки клешни намертво смыкаются на его поясе, вздергивают в воздух и, повернув вокруг оси, отпускают. «Не может быть!» — стала последней мыслью Рыжего, а после этого его голова коснулась тройного стеклопакета и наполнилась неприятным хрустом и сопутствующей ему болью. Касание с сочной зеленой травкой он не почувствовал, успев потерять сознание за мгновение до. Для Арсения все оказалось проще. Отключив от реальности, он расслабился одновременно, с этим приготовившись. Тренированное тело само все сделает, беспокоиться не о чем. Когда противник приблизился, а кулаки практически достигли лица, Сеня ушел с линии атаки одновременно вниз и в бок. Руки Рыжего не нашли сопротивления, но все же выполнили второе движение и попытались схватить пустоту. Сеня не стал терять драгоценного времени и успел переместиться за спину недоумевающего паренька. Обхватив его поперек тела, он выполнил подъем и одновременный бросок. Рыжий отправился в короткий полет, врезался головой в стекло и разбив его вывалился наружу наступила тишина спустя несколько секунд ее нарушил терентьев быстро и силен не предполагал будет сложно э выдохнул ближайший к сене боец не повезло рыжему берите его парни скомандовал терентьев к которому наконец-то вернулась нормальная речь он наш отделайте как следует тупые заученные фразы пробормотал сеня и приготовился к отражению многочисленных атак. Помедлив еще секунду, шестерка оставшихся бойцов кинулись в бой. Только один боец проявил глупость и пошел в прямую атаку. Оставшиеся пятеро решили задействовать подручные предметы. Рослый, на полголовы выше сени, широкий как шкаф и покрытый буграми мышц, боец принялся молотить руками кувалдами с бешеной скоростью. Уворачиваясь от ударов, Арсений переместился к столу, Запрыгнул на него и тут же уклонился от брошенной в голову микроволновки. Снаряд со шнуром вместо стабилизатора прошел в опасной близости, пролетел через все помещение и врезался в спину бойца, пытавшегося сорвать со стены небольшой шкафчик. Вой и треск затмили все звуки. Подмечая мелькнувшую в проходе спину полковника Терентьева, Сеня чудом отпрыгнул от брошенного в ноги стула, но не увидел бойца за спиной и получил по голове миксером. Миксер оказался крепким и раскрученным на шнуре. Голова загудела, Арсений потерял чувство реальности и понял, что земля ушла из-под ног. Следующим стало падение на пол, а рослый боец наконец-то додумался перевернуть стол. Две секунды, за которые Арсений смог прийти в себя, изменили многое. Один из бойцов прыгнул на грудь и успел два раза съездить кулаками по лицу. Рослый детину упал в ноги и зажал их, не дав использовать. только руки остались незаблокированные. Четыре свободных бойца встали по бокам с различными тяжелыми и не очень предметами, коими являются вырванные вместе со смесителем каменная мойка, дверца холодильника, кофемашина и стопка крупных тарелок. Получив еще несколько раз по роже и чувствуя, что сознание готовится покинуть его, Сеня поставил блок и тут же контратаковал. Два хлестких и точных удара из положения лежа, и сидящий на груди боец обмяк. Упав на Арсения, прикрыл телом и защитил от ударов предметами. «Урода кусок!» — ругнулся держащий за ноги Рослый и ослабил хватку. Сеня только этого и ждал. Выдернув правую ногу, а затем и левую, начал молотить Рослого. Удары вышли не сильные, и в большинстве ушли в пустоту. «Сдерни с него Жорика!» — крикнул кто-то из бойцов. Рослый послушался и... и обмякшее тело слетело с Арсения. Прежде чем предметы полетели к цели, он выгнулся как змея и бросился в ноги ближайшего бойца. Звон бьющейся посуды и глухие удары. Сеня оказался в кучке бойцов, бросившихся на него со всех сторон. Кто-то ухватился за ухо, кто-то ткнул пальцем в глаз и начал давить. Ухватив чей-то палец, Арсений без колебаний сломал его. Раздался вопль, На спину опустилось что-то тяжелое и твердое. Через мгновение та же участь постигла голову. Сеня пришел в себя не в очень хорошем положении. Двое, рослый и боец с садиной на скуле, выкрутили руки и держат его на весу. Третий и последний, кто пока не получил, от души мутузит кулаками по лицу. — У меня рожа деревянная, — сказал Сеня, одновременно сплюнув скопившуюся во рту кровь противнику в лицо. Поймав смачный харчок полуоткрытым ртом, боец рванул в сторону и начал плеваться. Рослый выпустил руку Арсения из захвата и занес для удара мощный кулак. Дернув бойца с царапиной на себя, Сеня чудом избежал удара. Снова замеркали кулаки, но Сеня нашел силы и сумел несколько раз съездить Рослому по роже. Парню с царапиной досталась хлесткая плеуха. Тому, что поймал харчок, пинок под задницу. Выиграв секунду драгоценного времени, Арсений сместился к развороченному кухонному гарнитуру и встал к нему спиной. «Я только начал, песики!» — улыбнулся он кровавыми зубами, рассматривая поле боя. «Небось, выдохлись уже, да? Не стесняйтесь, нападайте!» «Ах ты, сука!» — взревел Рослый и схватился руками за стол. Сеня приготовился, стол полетел. Увернуться не составило труда. Крупный снаряд стукнулся в стену и развалился. Сбоку мелькнуло, и на кухню ввалился рыжий. Волосы слиплись, лицо залила кровь. Увидев врага, он заверещал, удачно повторив боевой клич индейцев, и бросился в атаку. Прямой удар ногой в голову убавил пыл парня до нуля. «Почему достается рыжему?» — воскликнул Сеня, показав на потерявшего сознание бойца. «Он что, самый рыжий?» «Убью!» — завыл Рослый и пошел на таран. «Таран может быть разным». большим или маленьким, быстрым или медленным, живым или не совсем, или даже условно живым, если это зараженный. Тараном может быть автомобиль, несущийся в стену, или самолет, падающий на пехоту врага. Тараном может быть бревно, которое несут много людей. При определенном стечении обстоятельств тараном может стать тяжелый состав. Рослый парень, бегущий на Арсения, может зваться тараном. С ненавидящим оскалом, выдвинутым вперед правым плечом и желанием впечатать в стену противника, он так себе таран, если учитывать, что применен против ловкого и сильного противника. И пусть противником выступает немногим уступающий габаритами Арсений, и пусть противник измотан и бит, и пусть немного устал. Прыгнув, Арсений выбросил две ноги вперед и ударил в грудь и плечо Рослого. Инерция погашена, два тела упали. Рослый упал вперед ногами на спину. и болезненно ударился головой. Сеня ударился спиной в стену, и, успев сгруппироваться, приземлился на корточки. Тут же вскочив, схватил противника за грудки, приподнял и для верности еще раз впечатал в пол. Голова глухо стукнулась о паркет. Рослый окончательно лишился сознания. Перемещение к следующему противнику, два удара в неумело поставленный блок, захват и бросок тела в сторону второго окна. Треск, и стекло пошло сеточкой. Парень с царапиной на скуле выбыл. Дальнейшая драка перестала быть дракой. Наступила новая стадия — добивание. Сеня носился по дому, как шаровая молния, ломал все, что попадалось на пути, и не жалел приходящих в сознание бойцов. Успокоился он спустя две минуты, когда на первом этаже не осталось ни одного целого окна. Рыжий пришел в себя последним. Увидев, что тот зашевелился, Арсений схватил его за ногу и поволок к окну. через которое был выполнен первоначальный полет. Поставив парня на ноги, Сеня взглянул в затуманенные глаза и увидел, что там все печально, трезвый рассудок по-прежнему далек. «Ты выиграл», — сказал Терентьев, шагнув на кухню. «Пусти парня, он не виноват, просто характер дурацкий». «Хорошо», — ответил Арсений, не обернувшись, — «отпускаю». Рыжий улетел в окно. Раздался глухой звук «бум», словно не живой человек упал. Помешок с картошкой. «Сеня, своими действиями ты показал реальную сущность. Ты конченый псих», громко сказал Терентьев. «Люди, которые тебе доверились, были в большой опасности. Со мной им будет лучше. Скажи спасибо, что оставляю тебя в живых. Таких психов, как ты, нужно изолировать. Думаю, что в будущем мы вернемся к этой проблеме». «Забирай щенят и вали в убежище», сказал Сеня. Спустя секунду он тихо добавил. если оно существует. В кухню вошел Пашка. Осмотревшись, недовольно покачал головой. Пистолет зажат в правой руке. Палец лежит на спуске. — Чего пришел? — буркнул Сеня. Его тело начала одолевать усталость. Любой выносливости есть предел. Пашка ответил. «Ну — Но не Арсению, а Терентьеву. — Твои ребята понемногу очухиваются. Люди выводят их на улицу. Нужно вмешаться. Не дай бог, кто-нибудь применит оружие. — Не применит, — покачал головой Терентьев. — Сейчас я все уложу. Ты не задерживайся тут надолго. Нам надо уезжать. Терентьев вышел, оставив Пашку и Арсения одних. — Зачем устроил этот цирк? — негромко спросил Пашка после того, как убедился, что Терентьев не слышит. — Можно было обойтись малой кровью. Твой сценарий сработал, но ты зачем-то решил изменить его. — Для большей правдоподобности, — устало ответил Сеня и сел на пол. Теперь твой выход. Не оплошай. Я не подведу. Обещаю добыть информацию. Передавай федералам привет. Махнул рукой Сеня и растерился на усеянном осколками полу. Пашка, нависнув над ним, спросил. Сеня, почему ты так уверен, что Терентьев федерал? Потому что я знаю его. Вспомнил, а вот он меня не помнит. Мы встречались в прошлой жизни. Терентьев самый настоящий федерал.